Послушав меня немного, он сказал, «Читайте вы хорошо». «А когда вы конфирмовались?» «Три года назад». «Заповеди вы, естественно, помните. А сколько молитв Вотчи наш?» Вотче наш? Ну да. Вы считаете, что это одна молитва?» «И совершенно правы. Считать умеете?» «Девятью девять, семью шесть. Но детей вам придется учить прежде всего основам христианства». Писать умеете? Вот бумага и карандаш. Посмотрим-ка, напишите «Священно действие». Я написал «Священно действие». Почерк неплохой, но вы забыли одно «Н». Нет, дорогой мой Ульханса, знаний у вас недостаточно. Пастор явно собирался со мной расстаться. И чтобы задобрить его, я написал и показал ему еще несколько длинных слов, очень длинных но едва он взглянул на бумагу, как замахал руками. — Вы пишете с ужасающими ошибками. Вы совершенно безграмотны. — Простите, — сказал я. Он был тронут, судя по всему, тем, что я попросил прощения, потому что больше не отсылал меня прочь, а стал спрашивать про единственное и множественное число, про согласные и знаки препинания. Я отвечал первое, что мне приходило в голову, ведь я почти ничего не знал. — Гласные и согласные, — спрашивает он. Это было ужасно. Я, должно быть, все перепутал, когда отвечал ему. Он собрал свои вещички, махнул своей большой шляпой, сказал спасибо и ушел. Я посидел еще чуть-чуть, а потом потихоньку ушел. Я оглянулся на окна. Он меня просто уничтожил. Я был как побитая собака. Конечно, он сию же минуту пойдет прямо к жене и все ей расскажет. «Вот посмотри», — скажет он ей, — «только взгляни, с какими ошибками он пишет. Ужаснее не пишет никто». «А что такое гласные-согласные? Он вообще не знает». «Да, я не знал. Мне это было безразлично. Да и кому эти гласные-согласные нужны? Я попробовал перечислить гласные-согласные в обратном порядке, вот только счастливее я от этого не стал». Не могло это меня обрадовать, нет. Оставалось только взять и плюнуть на все. И зачем мне вся эта чепуха? Все это прах. А голос у пастора был резкий, неприятный, он меня подавлял. Кстати, звали пастора Дое, насколько я помню. — То к чему ты все это рассказал, Ульханса? — К чему? — А вот к чему. Нам совершенно не нужны все эти знания, все эти глупости, которые мы сначала должны заучить, а потом помнить до конца жизни. Посмотрите-ка на газетчиков. Они же не толдычат, как попугаи, все эти затверженные правила. Они обходятся без них, и все их прекрасно понимают. Я видел сегодня старое кресло старого ректора. Не кресло, а какие-то останки кресла. Ректор просидел в нем до самой смерти. Он же семьдесят лет помнил то, что вызубрил давным-давно, трясся над своими драгоценными знаниями. А дети вот взяли и продали его кресло. Вот как я все отлично придумал. Вот как все свалил в одну кучу и газетчиков, и ульхансу, и себя самого. Так что никому не будет обидно. Время идет. Вот уже и зима со снегом пришла. Тут я останавливаюсь. Никто не знает, сколько я сидел и раздумывал над этим. Только вот с места я не сдвинулся. Я все думал, как бы сказать про зиму и снег, что-нибудь этакое, но так ничего и не придумал. Ну и не надо. Я проснулся однажды утром и обнаружил, что наступила зима. Выпал снег. Вот и все. Хотя нет, не все. Зима и снег для меня — зло. Господи, как же ужасно именно это время года! Молоденькая девушка говорит о зиме с содроганием, у нее зуб на зуб не попадает, а мудрый муравей прячется под землей на многометровой глубине, только бы спастись от зимы. Мне-то зима не страшна, у меня теперь есть хорошие ботинки, но вчера я прочел сведения из районов, где свирепствует голод». Там говорилось о детях, у которых нет даже крошки хлеба, о детях, которых матери вынуждены согревать теплом своего тела, иначе они замерзнут. И сказать тут нечего. Любые вопросы тут неуместны.